Отчет Радионова о положении дел в Бакландском районе прозвучал в общем довольно бодро. Лукин, слушая доклад, значительно усмехался про себя, все время записывал что-то себе в книжечку. После доклада он первый взял слово и неожиданно для бакландских секретарей повернул дело так, будто Родионов не просто знакомил обком с положением дел в своем районе, а оправдывался всеми правдами и неправдами. «Скажите, пожалуйста», — обратился он к Родионову и Кивлеву. Они рядом сидели. Почему этот вопрос о строительстве животноводческих помещений встал перед вами только сейчас, когда уже имели место случаи падежи животных? А о чем вы думали год назад? Год назад этот вопрос тоже стоял перед нами, но не так остро, ответил Родионов. А сейчас он стал главным для нас. Я уже говорил об этом. Да, но случаи падежи имеются? Имеются. Это нельзя было предвидеть? Может, и было. Не всегда руки доходят. Мы делали упор на хлеб. «Как видите, товарищи...» — продолжал Лукин. «Положение дел в Бакландском районе, если не угрожающее, то... Оставлять, так сказать, желать лучшего. Видимо, тут не только руки у секретарей не дошли, но еще кое-что. План хлебозаготовок едва-едва выполнен. Скот падает, строительство ведется из рук. Вон плохо, строительство ведется...» «Строительство ведется из рук вон плохо, товарищ Родионов. Я держу в руках документы», — Лукин подряд с бумажками. Сначала начала зимы Бакланская и Катунская РТС крупнейшие в районе должны были по плану вывести к местам строительства две с половиной тысячи кубометров леса, а вывезено 300 Из чего же вы строите? Может быть, вы воздушные замки строите?» «Но это делается только в сказках, а мы с вами живем в реальной действительности. Или вы надеетесь на строительные организации, на государство? А думаете вы когда-нибудь расплачиваться за это?» «Дальше вы утверждаете, что проблему кормов вы полностью решили. Но почему же, позвольте спросить, план сдачи выполнен вашим районом только на 75%? Почему?» Родионов посмотрел на Лукина потёр ладонью подбородок и потянулся к графину с водой. Ничего не сказал. «Если ты, Родионов, не в состоянии ответить на все эти «почему», то это сделаю за тебя я. Твой метод руководства безнадежно устарел. Ты как руководитель совершенно растерялся перед тем новым, которое за последние два-три два года прочно вошло в нашу жизнь. Ты перестал разбираться в людях». «Твоими стараниями устранен от работы бывший второй секретарь Бакланского райкома Кузнецов Егор Степанович. И твоими же стараниями введен в состав райкома являв человек далекий от сельского хозяйства, не имеющий никакого опыта руководящей партийной работы. «Здесь...» — Лукин показал пальцем в длинный стол посчитались тогда с твоим авторитетом, решили, что достаточно одних твоих заверений, чтобы утвердить Ивлева вторым секретарем. И напрасно. Ивлев, как партийный руководитель, не выдерживает критики. И дело тут не только в молодости и неопытности товарища Ивлева. Он по своим деловым и партийным качествам по натуре своей не организатор. Он не выдержан, заносчив, самонадеян. Дальше больше. Секретарем организации в краюшкинском колхозе райком утверждает Кибякова. Проходимцы и расхитители колхозной собственности человека морально неустойчивого развратника. Но и этот горький урок ничего не научил Родионова. Родионов способствует продвижению на пост первого секретаря райкома комсомола, некоего Воронцова. Воронцов, считая очевидно, что заступники у него теперь найдутся, устраивают в райцентр пьяный дебош, стреляет в людей. Казалось бы, лицо грубая ошибка райкома партии, которую нужно исправить немедля. Не тут то было. Родионов созывает бюро райкома партии, доказывает всем, что Воронцов незаменимый человек. Но особенно горячо это доказывает Ивлев. Для большей убедительности он даже такую поговорку провел «забитого двух небитых дают». Я позволю себе сострить тут. Товарищ Ивлев били-то не Воронцова, а Воронцов бил двух шоферов. Почему не батальон сразу? — спросил Ивлев. Глаза его, устремленные на лукинах, сухо горели. Первый секретарь крайкома посмотрел на него, постучал толстым карандашом под чугунной пепельницей, покачал головой у кориздина. Ивлев может, например, выгнать из кабинета лектора, приехавшего из краевого центра читать лекцию молодежи района. Ему, видите ли, показалось, что лектор не так читает. Лекция утверждена делом Крайкома, а Ивлев доходит ее неподходящий. Ивлев вообще может поставить под сомнение весь опыт работы партии с комсомолом. Да-да, иначе как же понимать твои слова? До каких пор мы будем выдвигать комсомольские секретари кисейных барышень? Ивлев глянул на Селезнева. Тот, прищурив хитрые глаза, смотрел на Лукина, внимательно слушал. Ивлев может на отчетно-выборном собрании в крупной комсомольской организации стукнуть кулаком по столу и заявить отчитывающемуся секретарю. Ты не секретарь, а марионетка. Ивлев может сказать директору Бакланской средней школы старому заслуженному педагогу, не устраивайте школы-богадельню. Ивлев все может. Ты Шуллер, сказал Ивлев, глядя прямо в глаза Лукину. Ты передернул карты, товарищ Ивлев. — резко сказал первый секретарь Крайкома. — Подрудитесь вести себя приличнее. — У меня сейчас такое впечатление, — заметил Лукин с добродушной улыбкой, — что Ивлев часто забывается. Ему кажется, что он все еще допрашивает преступников. — Секретарь по пропаганде. Э, — И я кончил, товарищи. — Вывод. Родионову надо помочь. У меня нет ни малейшего сомнения в том, что он уже сейчас понимает необходимость коренного пересмотра методов своей работы. «Насчет Ивлева. Ивле, говорят, был отличным работником милиции, и я не понимаю, почему мы должны отнимать у милиции хорошего специалиста и приобретать посредственного партийного работника. В этом, кстати, есть и вина Крайкома. Мы поторопились тогда утвердить Ивлева, почти не зная его». «Ивлев, а что ты можешь добавить к докладу Родионова?» – спросил первый секретарь. «Как дела в Бакланском районе?» «Коротко. На критику Лукина пока не отвечай». «Да хорошие у нас дела». Убежденно воскликнул Ивлев, поднимаясь. Все невольно рассмеялись. Даже Родионов усмехнулся. «Оптимист!» — успешливо сказал незнакомый пожилой в золотых очках с седым ежиком на большой голове. Он с интересом приглядывался к Ивлеву. «Я не понимаю, почему вообще возник вопрос о нашем районе и о нас. Мы ехали, думали, с нами хотят просто познакомиться». «Разве это не так?» — спросил мужчина с ежиком. «Это не так, конечно». Лично мне такое знакомство уже боком начинает выходить, я же вижу. Но не думай, товарищ Лукин, что я легко подниму лапки кверху. Сначала я скажу все, что о таких, как ты, думаю. Лукин, ты сейчас самый опасный тип нашей партии. Разве тебя наши дела волнуют? Нисколько. Ты, конечно, постарался обставить дело так, будто они тебя действительно волнуют. А я утверждаю, что нисколько не волнует, потому что ты схватил одни вершки, да и не только те, которые тебе нужны. Разве это забота? Разве это критика? А сколько труда потратил? Тебе ведь не понравилось, что мы осенью дали тебе отпор, качнулся твой авторитет? И сейчас, при новом руководстве, тебе его нужно поправить. Ты попер на нас. А что бы делали? Мы доказали, что в интересах дела в нашем районе не надо торопиться с совхозами. Ты бы радовался, что тебя поправили, что не случилось ошибки, а ты на дыбышки встал. Ты надергал фактов, насобирал каляус всяких и высыпал все в кучу. И доволен? Эх, коммунист, я о тебе никаких фактов не знаю, но я с сердцем чую, что... Не друг ты мне, не товарищ. Я ненавижу тебя, я оправдываться перед тобой не стану. Ты хочешь сказать, что коммунист ты, а Лукин не коммунист? Так? Первый секретарь строго и внимательно смотрел на Ивлева. «А почему я должен думать так же? Только потому, что ты горячо и взволнованно говоришь об этом? Это же не доказательство. Ты же говоришь серьезные вещи. Здесь не все знают, что ибры в свое время был исключен из партии», отчетливо проговорил Лукин. «Я хотел бы, чтобы он рассказал об этом. Если уж он заговорил о том, кто настоящий коммунист». Это, сказанное Лукиным, шалепнулось на стол, как нечто сырое, холодное, гадкое. Стало тихо. Ивлев побледнел. А потому, потому на глазах его, на ресницах сверкнули злые слезы. Он изо всех сил крепился, что было видно. Потому что... Пошли вы к черту! Ивлев толканул ногой стул и вышел из кабинета. В кабинете опять стало тихо. Долго молчали. — Я отвечу за него, — заговорил Родионов. Он был исключен из партии за то, что скрыл из своей биографии тот факт, что его родители были репрессированы. Узнал он об этом, что его отец и мать посажены. 17 лет. А потом было тяжело признаться, сыдно. Это не вина человека, а беда наша. Но когда он понял из письма, которое отец оставил ему, что родители были честные люди, он сам попросил исключить его из рядов партии. На кого же он обиделся? Жестко спросил Лукин. «На себя или на партию? Как понимать его просьбу?» «И на себя, и на партию». «Товарищи!» — Лукин стал. «Я хочу, чтобы меня сейчас правильно поняли. Я знаю, это вопрос не из легких. У меня у самого в тридцать шестом году погиб брат». «Лукин!» — прервал его вдруг пожилой человек с ежиком. «Не надо так. Имей совесть». «Что? В чем дело? Про брата не надо. Ты же сам его посадил». Опять в кабинете воцарилась тишина Лукин растерянно улыбнулся и посмотрел на первого секретаря донес что ли?» — спросил тот Донес! сказал человек с ёжиком «А я, собственно, и не скрываю этого» Лукин сурово нахмурился «Мы с братом разошлись, идей, да я ему говорил прямо» Человек с ежиком бесстрастно смотрел на Лукина Широкое лицо его с каменно-серой челюстью не выражало ничего Говорил прямо, а заявление писал не прямо, под чужой фамилией. Лукин опять растерялся. Он не мог знать, что где-то каким-то образом всплыли на поверхность неприятные дела минувших лет. Я же вам говорю, что не скрываю этого. Скрывал. Девятнадцать лет скрывал. Я говорю, я сейчас не скрываю. Сейчас смешно скрывать. Это Игната Лукина, суховского комиссара, дошло наконец до Родионова. А? Ему никто не ответил. Человек с Ёжиком и Лукин смотрели друг на друга. А я тебя, Лукин, всю жизнь уважал из-за брата, сказал Родионов. Собака ты! Лукин бросил на стол бумажки. Хватит! Лукин, тебе истерика не идет, сказал первый секретарь. Сядь, мы и потом поговорим об этом. Радионов, тебе предъявлены серьезные обвинения». «С Кибяковым правильно. Прохлопали. С Воронцовым тут сложнее». «С Воронцовым тоже правильно. Я тебя не слышу и не вижу, Лукин. Тебя нету». «С Воронцовым правильно. Перестаньте». Первый секретарь пристукнул ладонью об стол. «Позвольте мне». Решительно встал Селезнев. «Товарищи, хочу внести ясность». Когда меня направляли в Бакланский район, меня инструктировал Лукин. Он просил меня извещать его о всех делах, решениях и поступках Родионова и Ивлева. Я тогда не понял, что он копает под них. «Извещал — Извещал? — спросил первый. — Извещал. — А сейчас что? — Побежал с корабля? — Я тогда не понял, для чего это нужно Лукину. — Продолжай, Родионов.